Я вошел в дом. Что, это гостиница? Не совсем похоже. Первая комната имеет вид столовой какого-нибудь частного дома. Полы лакированы, стены оклеены бумажками, посредине круглый стол. По стенам два очень недурные дивана нового фасона. Тут лежали в куче на полу и на диванах наши вещи, а хозяев не было но я услышал голоса и через коридор прошел в боковую комнату. Это была большая, очень красиво убранная комната с длинным столом, еще меньше похожая на трактир. На столе лежала Библия и другие книги, рукоделье, тетради и тому подобное. У стены стояла фортепиано. Нетрудно было догадаться, что хозяева были англичане, мебель новая, Все свежо и везде признаки комфорта. Никто не показывался, кроме молодого коренастого негра. Что у него не спрашивали или что не приказывали ему, он прежде всего отвечал смехом и обнаруживал ряд чистейших зубов. Этот смех в привычке негров. «Что ж, будем ужинать, что ли?» Заметил кто-то. «Да я уж заказал», — отвечал барон. «Уже?» — заметил Вейрих. «Что же вы заказали?» «Так немного, безделицу. Баранины, ветчины, курицу, чай, масло, хлеб и сыр». После ужина нас повели в другие комнаты. Без лакированных полов, без обоев, но зато с громадными, как катафалки, постелями. В комнатах пахло сыростью. Видно, в них нечасто бывали путешественники. По стенам даже ползли незнакомые нам насекомые». Не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Зеленый, спавший в одной комнате со мной, не успел улечься и уснул быстро, как будто утонул. Я остался один бодрствующий, но ненадолго. Утром рано, мы не успели еще доспать, а неугомонный пассет, взявший на себя роль нашего ментора, ходил по номерам и торопил вставать и ехать дальше. По холмам, по прекрасной дороге, в прекрасную погоду мы весело ехали дальше. Все было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смирно в виде глины. Горы не смотрели так угрюмо и неприязненно, как накануне. Они старались выказать, что было у них получше. Хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце не золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленую верхушкой или скатом, а у большей части были одинаковые выветрившиеся серые бока, которые разнообразились у одной рытвенной, у другой горбом, у третьей отвесным обрывом. Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южные оконечности, изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж я глазами искал этих лесов. Они растут по морским берегам, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть верст на тысячу, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве, да искусственно возделанными садами около ферм. А за границами, кроме редких оазисов, и этого нет». Но в это утро, в половине марта, кусты протеа глядели весело. Зелень казалась зеленее, так что немецкий спутник наш заметил, что тут должно быть много скотства. В самом деле скотоводство процветало здесь, как, впрочем, и во всей колонии. Лошади бежали бодрее, даже Вандик сидел ясен и свеж, Как майский цветок, — сказал бы я в северном полушарии. А по здешнему надо сказать сентябрьский. Не сживаюсь я с этими противоположностями. Все мне кажется, что теперь весна, а здесь готовится к зиме. То есть к дождям и ветрам. Говорят, что фрукты отошли, кроме винограда. Развернул я в книжной лавке, в Капштадте, изданный там кипсэк. Стихи и проза. Развертываю местами и читаю. Прошли и для неё этой гордой красавицы, дни любви и неги. Миновал цветущий сентябрь и жаркий декабрь ее жизни. Наступали грозные и суровые июльские непогоды. И так далее. А в стихах... Гнетет ли меня палящее северное солнце или леденит мою кровь холодное суровое дуновение южного ветра, я терпеливо вынесу все, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой. Далее. В одном описании какого-то разорившегося богача сказано, «Теперь он беден». Жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ, да осененный насажденными когда-то им самим миндальными, абрикосовыми и апельсинными деревьями и густою чащую виноградных лос. пищи ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же деревьев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти деревья, для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод? Служил ему один старый и преданный негр. Вот она какова африканская бедность. Всякий день свежее молоко, к десерту миндаль прямо с дерева, в услужении негр. Чего бы стоила такая бедность в Петербурге? Если природа не очень разнообразила путь наш, то живая и пестрая толпа прохожих и проезжих всех племен, цветов и состояний дополняла картину, в которой без этого оставалось много пустого места. Бесконечные обозы тянулись к Абштату или оттуда, с людьми и товарами, длинные фуры — И ещё более длинные цуги быков, запряженных попарно от 6 до 12 в каждую фуру, тянулись непрерывную процессией по дороге. Волы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Готен тот кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять вправо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда валы еле-еле передвигают ноги а в другой раз, образует цугом свою кривую линию, бегут крупной рысью. При встрече с экипажами волы неохотно и довольно медленно дают дорогу. В таком случае из фуры выскакивает обыкновенный мальчик Готентот, которых во всякой фуре бывает всегда по нескольку, и тащит весь цуг в сторону. Нам попадалось особенно много пестра и нарядно одетого народа. Мужчин, женщин, пеших, верхами и фурах — все малайцев. Головы у них были повязаны бумажными платками, больше красными, клетчатыми. Мы и накануне видели их много, особенно в фурах. Такая фура очень живописна. Представьте себе длинную телегу, в три, с круглым сводом из парусины набитую до того этим магометанским народом, что некоторые мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда в кучу публики и торчат, как сверхкомплектные поленья в вазах с дровами. Пары три валов медленно и важно выступают с этим зверинцем. По вечерам обозы располагаются на бивуаках. Отпряженные валы паслись в кустах, Пламя трескучего костра далеко распространяло зарево и дым. Путешественники группой сидели у дымящегося котла. Вандик объяснил нам, что малайцы эти возвращаются из местечка Краматти, милях в 25 от Капштада, куда собираются в один из этих дней на поклонение похороненному там какому-то своему пророку. Все эти караваны богомольцев напоминали немного таборы наших цыган. С той только разницей, что малайцы честны, трудолюбивы и потому не голы и не дики на вид. Кроме малайцев попадались готентоты и негры. Первые везли или несли тяжести, шли на работу, в паденчики или с работы. Между неграми мы встречали многих с котомками на плечах, но одетых хорошо. «А это что?» — спросил я у вандика. «Это black people, черные, с войны идут домой». Война с кафрами только что кончилась. Некоторые из негритянских племен участвовали в ней по приглашению английского правительства».